Глава 61. Цветут сады. Принцесса сама дала мне отгул, так что, закончив разговор с Асой, я предупредил Аме, что немного полетаю, и стартовал в направлении земли. Может быть, глупо так отвлекаться от более важных задач, тем более, что о своем предполагаемом родственнике я не помню вообще ничего. Но Гнарвка, делясь по секрету этой информации, была настолько убедительна. Тем более, пусть это все и может оказаться в итоге жестокой шуткой, передо мной шанс узнать о моем прошлом. Что-то помимо моих летных навыков, собранных у друзей и знакомых денег, и алва-экспериментатора, перелившего мне кровь солдоков. Итак, Аса мне сбросила точные координаты того места, где томится Игорь. Гнарвка даже имя написала и не ошиблась с фамилией. Ладно, куда же мне нужно будет в итоге отправиться? Судя по карте, не в резиденцию Кармадауса, что располагалось в нашем городе. Наместник, похоже, или не очень доверял своему окружению, или просто не желал соседствовать с пленником. Так или иначе, но лететь мне придется в один из пригородных поселков под весьма оригинальным названием – Красномайский, где располагались частные сады и огороды. И зачем наместнику держать пленника здесь, если это, конечно, так? В подобном месте, когда к его услугам любая недвижимость сил внутреннего правопорядка. А возникне у него такое желание, уверен, и имперская служба безопасности не откажет. Я еще раз сверился с координатами от АСы. Нет, все верно. Тут все даже с точностью до дома. Что ж, надеюсь, там не будет большого количества охраны. Я вспомнил, как совсем недавно на Соул отбился от нападавших при помощи псов. Они и сейчас по-прежнему терпеливо ожидали приказов, сидя в трюме моего истребителя. Было бы неплохо использовать их для прикрытия. Вот только что, если там на месте мне опять встретится Алф? Уверен, эти ребята гораздо лучше умеют управлять пси чем я». И в итоге мои же помощники обратятся против меня самого. Нет, риск слишком велик. Будет надежнее действовать скрытно и в одиночку, сразу исключая вариант разобраться во всем силой. Еще раз внимательно изучив карту, я поставил в приложении на смартфоне отметку, чтобы проще было найти нужный дом. Истребитель я посажу на почтительном расстоянии от поселка, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Все же невидимость – штука не абсолютная, а до места доберусь уже пешком. Заодно прогуляюсь». В этот момент мой корабль вышел из гиперпространства, и я, активировав режим максимальной скрытности, направил его в ранее выбранную точку на поверхности планеты. На орбите было все тихо и спокойно. Никто меня не обнаружил, а потому вход в атмосферу, снижение и, наконец, приземление – прошли без сучка и задоринки покинув истребитель и напоследок критически осмотрев тайное место стоянки я направился в сторону дачного кооператива нет все-таки не могу поверить что лицо такого уровня как карм даус имперский наместник целой планеты прячет своего пленника в старом еще советских времен средоточии любителей покопаться в грунте А потом я удивился еще больше, когда увидел не только людей, самозабвенно пропалывающих сорняки, но и пожилых вели, натягивающих гамаки, устанавливающих мангалы или подстригающих газоны. Неужели им это и вправду нравится? С другой стороны, почему бы и нет? Я крутил головой, осматриваясь, и всюду видел невероятно поглощенных разнообразными занятиями дачников. Некоторые отвлекались и, завидев меня, вежливо здоровались. Я кивал и шел дальше, стараясь не задерживаться, чтобы меня вдруг не остановили и не попытались заболтать, зная этих огородников. «Смотри, как девлюс и говорил, корни-то здесь становятся очень тонкими», — вдохновенно рассказывал какой-то молодой Вели с пятачком, такой же синекожей девице. «Я хочу попробовать скрестить ее с местным растением. Они называют его Репа». Парень настолько увлекся, что даже не смотрел на свою подружку, чем та и воспользовалась, зевнув во весь рот. Впрочем, увидев, что к ним приближается посторонний, девушка Вели словно смутилась и начала что-то сбивчиво говорить синекожему селекционеру. «Я уж подумал было, что точно привлек лишнее внимание, особенно учитывая мой шлем». Но эта парочка, похожая на самом деле, искренне погрузилась в изучение земной флоры. Так, а вот, кажется, и тот самый нужный мне дом, как я и думал, за высоким глухим забором. Я обошел участок, нашел небольшое деревце и по нему аккуратно забрался наверх. Ухватившись руками за край ограды, я осторожно заглянул на территорию. Признаться, я ожидал увидеть что угодно миниатюрную крепость с многочисленной охраной из отборных психиков или даже стоянку истребителей. Но передо мной открылась обычная дачная коробочка на небольшом участке, выделявшемся разве что роскошным, благоухающим цветником. Над одной из клумб склонился вели с мощным полуголым торсом, который что-то искал в земле. «Так, стоп, он же цветы подстригает!» «Крок, неужели Аса все-таки надо мной подшутила?» На соседнем участке кто-то на всю катушку смотрел трансляцию соревнований по тоталу, но странный садовник даже в таком шуме будто что-то почуял. Он замер, а затем начал медленно разворачиваться, поднимаясь в полный рост. В первую секунду меня даже передернуло. Правый глаз на исполосованном шрамами лице сверкал бельмом, Оголенный торс был покрыт волдырями, а кожа рук напоминала загрубевшую мелкоячеистую сетку. «Простите, мне пора», — сказал я и попытался скрыться. Но не тут-то было. Изуродованный Вели одним прыжком очутился возле забора, а потом использовал какую-то неизвестную мне технику. «Активация!» У меня уже выработались правильные рефлексы, и я попытался сходу сбить вражескую атаку. Вот только шрамированный Вели целил не в меня. В забор, который словно мигнул в воздухе, а потом перенесся на пару метров в сторону, оказавшись у меня за спиной. Черт, да этот тип же просто решил позаботиться, чтобы я не сбежал. Я с цветочной семь, недавно переехали и хотел познакомиться... «У вас запасных аккумуляторов для байка не найдется?» Я попытался заговорить своему противнику зубы, но это явно было ошибкой. Я потерял время, а Вели опять запустил технику мимо меня, на этот раз в землю. Та сразу же заходила ходуном, а потом меня подбросила в воздух, наверное, метра на два, в итоге больно приложив о лежавшей в траве валун. «Да этот тип как будто знает, что я владею техникой колонелей, Впрочем, на этот раз я не только возмущался про себя, но и начал сразу же двигаться. Сгруппировался и быстро откатился в сторону. Вовремя. На то место, где я только что был, обрушилась огромная нога в кованом ботинке.